Декабрь 7. Каждое правильное действие приближает ко мне, уничтожая тени. Правильно поступать можно всегда и прежде всего в мыслях. Правильная мысль родит правильные действия. Сознательные мысли предшествуют действию, за исключением действий рефлекторных, когда человек сперва что-то автоматически делает, а думает после.